Глава четвертая. Когда я покинул Белый дом, уже наступил поздний вечер, и машин на улицах было мало. Мы с Шептуном ехали по городу, сидя на заднем сиденье правительственного лимузина. Директор разведывательной службы выглядел ужасно. Каждый час в внеурочной работы брал свою дань, а после двадцати двух часов кризиса его лицо стало серым, как могильный камень. Хуже того и ночь не сулила ему покоя. Поскольку подлинную цель задания знали только мы трое, а расширять круг посвященных было крайне нежелательно, Шептун уже успел предложить себя на роль моего непосредственного руководителя, так сказать, резидента. Я буду исполнителем, ему же предстоит курировать мою деятельность. В таких случаях агенту и его резиденту необходимо обговорить миллион мелких подробностей, Поэтому я думал, что мы направляемся в его офис, чтобы приступить к этой работе. Планировалось, что я вылечу в Турцию рейсом коммерческих авиалиний через каких-то 12 часов. Президент пожал мне руку и предложил сувениры на выбор. Свою фотографию в рамке или набор мячей для гольфа, которыми играли в Белом доме. В данных обстоятельствах он сохранил чувство юмора. Шептун же остался, чтобы перекинуться с ним парой слов наедине. Серебряный лис поместил меня на карантин в пустой офис, откуда я был эскортирован в гараж Белого дома директором национальной разведки, появившимся через пять минут. Чтобы свести до минимума количество людей, видевших меня, мы пошли пешком по лестнице. Уже через дюжину ступенек Шептун начал дышать с присвистом. У него был лишний вес, а физическими упражнениями он себя явно не изнурял. Я надеялся... что по пути мы обсудим мою легенду». Но Шептун, пробормотав распоряжение шоферу, тут же уединился, подняв в машине перегородку. Проверив, нет ли сообщений на мобильном телефоне, директор национальной разведки вытащил из портфеля работающий на батарейках прибор для измерения артериального давления. Он надел на предплечье манжету и закачал в нее воздух. Когда Шептун взглянул на показания тонометра, я тоже прочитал их. — Господи, — сказал я, — сто шестьдесят пять на девяносто, так и умереть недолго. Нет, — Нет-нет, это не так уж плохо, — отозвался он. — Представляете, каким высоким было бы давление, будь я таким же разговорчивым, как обычные люди? Умение шутить не было отличительной чертой шептуна, поэтому я оценил по достоинству его попытку. Отставив аппарат в сторону, он поудобнее устроился на сиденье. Наверное, ему требовалось несколько минут... чтобы отогнать усталость. Но, к моему удивлению, Шептун выглянул в окно, а потом заговорил. Знаете, а у меня юбилей. Завтра исполняется тридцать лет с тех пор, как я поступил на работу в управление. Тридцать лет, и ни дня покоя. Такая уж у нас профессия, сами знаете. Все время воюешь с какой-нибудь сволочью. Я видел его лицо, отраженное в зеркале. Шептун выглядел гораздо старше своих лет и, несмотря на браваду, наверняка беспокоился из-за высокого давления, думал о том, как долго выдержит его организм такие нагрузки. «Три брака, четверо детей, которых я едва знаю», — продолжал он. «И все-таки у меня завидная судьба, если сравнить ее с участью многих других людей». Но только дуракам не приходит в голову мысль. а удалось ли мне изменить что-нибудь в этом мире? Ну, у вас-то, наверное, не возникнет такой проблемы. Если вы справитесь с поставленной перед вами задачей, даже через полвека люди будут говорить о пилигриме. Видимо, я не слишком тщеславен. Подобные вещи для меня мало что значат. Я только пожал плечами. Он отвернулся к окну и продолжил. Вы действительно так равнодушно к этому относитесь? Совсем наплевать на подобные материи. Но я вам завидую. Эх, будь я на двадцать лет моложе, было бы здорово приложить свои усилия в настоящем деле, получить хотя бы один шанс. Можете взять это, Дейв, мягко сказал я. Его звали Дейвом, но вряд ли кто-то об этом помнил. Отдаю его вам бесплатно. Это задание напугало меня до полусмерти. Мой собеседник едва заметно улыбнулся. «Тогда вам прекрасно удается это скрывать». Я задержался у президента узнать, что он о вас думает. Я так и понял. Вы произвели на него сильное впечатление. Он сказал, что вы самый хладнокровный сукин сын, которого ему доводилось видеть в жизни. Тогда ему просто не повезло. «Я наблюдал за вашим лицом, когда рассказывал о оспе», — продолжал Шептун. «Возможно, приближается апокалипсис. Четыре его всадника уже оседлали коней. Они уже в пути, а вы не проявляете ни малейших эмоций, ни паники, ни даже удивления». «Верно подмечено. Просто потрясающе. Да любой бы на вашем месте...» Меня все это начинало раздражать. Я злился, что опять оказался втянут в эту жизнь... в которой никоим образом больше не хотел участвовать. «Я не был удивлен», — резко сказал я, «потому что, в отличие от так называемых вашингтонских экспертов, кое-что слышал». «Что именно?» — живо спросил он. Я увидел впереди длинный хвост автомобилей, стоящих в пробке. «Вам не приходилось бывать в Берлине, Дэйв?» «А при чем тут Берлин? Какой он имеет ко всему этому отношение?»